Перед внутренним взором Клариссы пронеслись картины того, что происходит в аббатстве. На улицах, во всем ее родном городе. Ей казалось, что она уже умерла. И если ей представляется возможность начать жизнь заново, она должна ухватиться за нее. Это ее единственная надежда. Кларисса понимала это со всей отчетливостью. Она стерла слезы со щек и кровь с подбородка. «Да». Я помогу тебе. Душой, клянусь, я сделаю то, что ты попросишь ради спасения жизни людей и ради моей свободы. Даже если попрошу тебя сделать что-то, чего ты боишься? Даже если ты будешь считать, что умрешь, выполняя мою просьбу? Да. Его теплая улыбка воодушевила Кларису. К ее изумлению пророк привлек ее к себе и обнял, утешая. Последний раз ее так обнимала мать в далеком детстве, и Клариса опять разрыдалась. Натан приложил пальцы к ее губам, и она почувствовала восстанавливающее тепло. Ее страх постепенно утих. Воспоминания об увиденном не исчезли, но теперь они лишь укрепляли решимость остановить тех, кто это сделал. Ее душа преисполнилась надеждой, что она тоже может сделать что-то, что поможет другим людям оставаться свободными». Натан убрал руку. Клариса ощупала губу. Она больше не ныла. Ранка вокруг кольца полностью зажила. «Благодарю тебя, пророк». «Натан». Он погладил ее по волосам. «Нам надо спешить. Чем дольше мы тут задержимся, тем труднее нам будет выбраться». Я готова, кивнула Клариса. И еще нет. Он взял в ладони ее лицо. Нам придется пройти через весь город. Ты и так уже видела ужасов больше, чем нужно, и я не хочу, чтобы ты видела и слышала еще. Уж хотя бы от этого я тебя избавлю. Но я не понимаю, как мы проберемся мимо солдат. Предоставь мне об этом беспокоиться. А пока что я наложу на тебя заклятие. «Ты ослепнешь, чтобы не видеть всего того, что творится вокруг, и оглохнешь, чтобы не слышать крики и стоны, царящие теперь в этом городе». «Наверное, — подумала Клариса, — он просто боится, что я ударюсь в панику, и из-за этого нас поймают. И она не была уверена, что он так уж не прав». «Как скажешь, Натан, я сделаю все, что ты скажешь». Натан стоял на две ступеньки ниже, и их глаза были почти на одном уровне. Он тепло улыбнулся к Ларисе. Несмотря на то, что был глубоким стариком, он по-прежнему оставался чрезвычайно красивым мужчиной. «Я правильно выбрал женщину. Ты отлично справишься. И я молю добрых духов даровать тебе свободу за твою помощь». Рука пророка, за которую держалась Клариса, оставалась ее единственной связью с миром, Она не могла видеть резню, не слышала криков, не чувствовала запаха гари, хотя прекрасно понимала, что все это сейчас происходит вокруг них. Шагая в своем мире безмолвие, она молила добрых духов позаботиться о душах тех, кто сегодня умер, и даровать силы тем, кто выжил. Натан вел ее мимо руин и пожаров и крепко держал, когда она спотыкалась об обломке. Казалось, что они шли по развалинам города несколько часов. Иногда они останавливались, и пророк выпускал ее руку. Тогда она одиноко стояла и ждала. Клариса не могла ни видеть, ни слышать, поэтому не знала точно причин остановок, но подозревала, что Натан заговаривает кому-то зубы. Иногда задержки следовали одна за другой, И тогда у нее сердце уходило в пятки при мысли о невидимой опасности, которую устраняет Натан. Иногда, после очередной остановки, он обхватывал ее за талию, и они пускались бежать. Клариса доверилась его заботе. От ходьбы у нее болели ноги. Наконец, Натан положил руки ей на плечи, развернул и помог сесть. Клариса почувствовала под собой прохладную траву. Внезапно к ней вернулись зрение, слух и обоняние. Вокруг простирались зеленые холмы, и не было ни души. Клариса оглянулась и поняла, что они далеко за городом. Она даже понятия не имела, в какой стороне остался Ренвальд. Клариса испытала глубокое облегчение от того, что избавилась не только от рабства, но и от прежней жизни. Ужас так глубоко прожег ее душу, что она чувствовала себя восставшей из огня и возродившейся сверкающим клинком, закаленным для предстоящих сражений. Клариса не знала, что ей придется сделать, но понимала, что пророку она обязана своей свободой. — Благодарю тебя, Натан, за то, что выбрал меня. Пророк задумчиво смотрел вдаль и, казалось, не слышал.